Глава 14. Утро понедельника. Наконец-то. Понять не могу, чего тебя так тянет в школу, говорит Эмми. Ничего особенно хорошего там нет. Я надеваю форму: белую рубашку, чёрные брюки и бордовый джемпер. Купили это всё в пятницу, когда стало ясно, что даже старые вещи Эмми слишком велики для моих 5 футов. Мне нравится учиться, говорю я, причёсываясь. Это так, хотя ответ мой не полон. Мне нужно, необходимо знать всё. Каждый факт, каждая деталь, которую я могу отыскать и классифицировать, зарисовать и положить в папочку это ещё один шаг вперёд. Ну, наверное, это хорошо, но есть и остальное. Что ты имеешь в виду?" Эми вздыхает. "Это школа, не больничная. Там Не все будут приятны и милы. В кухне, куда мы спускаемся завтракать, суетится мама. Я нервно оглядываюсь: где же папа? Будет он здесь или его не будет, и что это значит, если будет или не будет? Уж не приснилось ли всё мне? Потише говорит она. Папа вернулся вчера поздно и ещё спит. Значит, не приснилось. Мы сами едим кашу. Мама, закончив с делами, садится наконец с нами. Послушай, Кайла, ты точно хочешь пойти сегодня? Потому что если не хочешь, то можешь не идти. Смотрю на неё удивлённо. Она ведь обрадовалась, когда услышала, что я собираюсь идти в школу. Сказала даже, что наконец-то от меня избавится и сможет сама вернуться на работу. Конечно, хочу. Вчера на выставке ты не очень уютно чувствовала себя в толпе. Школа лорда Била большая. У учеников там больше тысячи. Ты точно знаешь, что сумеешь со всем этим справиться. Пожалуйста, разреши мне пойти. Меня вдруг охватывает тревога. Я не пойду в школу и буду сидеть дома день за днём, неделя за неделей. Время сольётся в долгое монотонное шествие к зиме, и мне не с кем будет поговорить и нечего будет делать. Мама задумчиво смотрит на меня, потом пожимает плечами. Хорошо. Раз уж ты так уверена, что именно это хочешь, Может, мне отвезти тебя на машине? Нет, я прекрасно доеду с Эмми на автобусе. Поднимаюсь и начинаю составлять тарелки. Оставь, я сама уберу. Ну и ну. Смотрю на Эмми, она улыбается, мама несёт посуду в кухню. Я же тебе говорила, что она не такая уж плохая, шепчет Эмми. В школьный автобус вхожу первой, Эмми следом. Автобус почти полный. на меня смотрят. Негромкий ручеёк голосов катится за нами, пока мы идём по проходу. Взгляды, как прикосновение к спине. Вижу два свободных места, одно напротив другого. Я делаю шаг к одному из них, и девушка у окна встречает меня неприязненным взглядом и ставит на пустое место свой портфель. Эми складывает руки на груди. Автобус слегка накреняется, отъезжая от тротуара. И я, чтобы не упасть, хватаюсь за спинку кресла. Знаешь, по-моему, получилось немного грубовато, говорит Эми. Девушка у окна молча смотрит на неё и кладёт на сиденье ноги. Разговоры стихают, все поворачиваются и смотрят. Кто-то машет мне из задней части салона. Кайла, здесь есть место. Смотрю поверх голов это Бен. Я облегчённо вздыхаю, наконец-то знакомое лицо. и безопасное место. Эми всё ещё буравит взглядом девушку у окна. Всё в порядке, говорю я ей и прохожу дальше, повторяя про себя: зелёные деревья, синее небо, белые облака, зелёные деревья, синее небо, белые облака. Привет. Я сажусь рядом с Беном. Здесь же ещё несколько ребят из группы. Все сидят плотно и хотя улыбаются, жмутся друг к другу. Все как и остальные, в одинаковой бордово-чёрной форме. Но на Бене она смотрится лучше. На нём всё смотрится лучше. Но почему нет Тори? Он наклоняется к самому моему уху и понизив голос говорит: "От этой девчонки лучше держаться подальше. Почему? Она ненавидит зачищенных". О. Зелёные деревья, синее небо, белые облака. Зелёные деревья, синее небо, белые облака. Извини, что так случилось, говорит Эми, когда мы выходим из автобуса. Ты ни в чем не виновата. Надо было предупредить я. Ты весь уикенд об этом говорила. Обычно по утрам нас подбрасывает до школы Джаз, но сегодня он на приеме у зубного врача. В животе по немногу распускаются узелки. Эми и Бен показывают мне дверь с табличкой отделения УОБ. и отправляются на уроки. Ни о чём не беспокойся. Всё будет хорошо, говорит Бен и махнув на прощание, уходит. Отделение ООП для учащихся с особенными образовательными потребностями. Очевидно, пока не будет установлено иное для таких, как я. В комнате, сидящая за письменным столом женщина постукивает по экрану. Э, здравствуйте, говорю я. Она смотрит на меня серьёзно, без улыбки. Да, Что тебе нужно? Я новенькая. Ещё одно имя. Я смотрю на неё. Имя какое? Женщина переводит взгляд на мой левый и вздыхает. Твоё имя? Громче и медленнее говорит она. Кайла. Кайла Дэвис. Новая фамилия та же, что у мамы, папы и Эми, всё ещё звучит непривычно, как будто плохо сочетается с именем Кайла. Но кто знает, как меня звали раньше и сочетались ли имя и фамилия лучше? Женщина перебирает бумаги в ящике и достаёт файл. Да, есть. Выписалась несколько недель назад, а я как раз пыталась составить для тебя расписание. Садись. Она вздыхает и указывает на стул, потом встаёт и, прихватив файл, выходит через другую дверь. Сижу. Так проходит едва ли не весь день. Из комнаты я не выхожу. Время от времени заглядывают какие-то люди. Говорят, что завтра со мной проведут экскурсию, что нужно сдать тесты, показывают, где туалет. В перерыве на ланч съедаешь в столовой приготовленные мамой сэндвичи. Компанию мне составляет группа других зачисленных, ни Эмми, ни Бена не видно. Все улыбаются и жуют, как те коровы на лугу, мимо которых мы проезжаем утром. У каждого стола по паре безумных ассистентов преподавателей. Разговаривать они не настроены, наблюдают и слушают. После ланча получаю книжку История школы лорда Уильямса. Мама называла её Школой лорда Била. Школа старая, по-настоящему старая. Основана в 1559 году, так что ей скоро будет 500. Сначала в ней учились только мальчики, потом она открылась для всех. Раньше, до ликвидации аутизма, в ней был класс для страдающих аутизмом, не в нём ли я сейчас. После беспорядков и бунтов школу закрыли на 5 лет. Заново её открыла Центральная коалиция 20 лет назад с большой помпой, с новыми спортивными площадками и беговыми дорожками на присоединённой земле. Сейчас это специализированный сельскохозяйственный колледж, как и большинство средних школ. Эми и Джаз заходят за мной после занятий. Я улыбаюсь Джазу. Он вернулся от дантиста, а значит, ехать на автобусе не придется. Ну, как прошло? спрашивает Эми. Я пожимаю плечами. Скучно. Весь день сидела, ждала, что что-нибудь случится. Добро пожаловать в школу, смеется Джаз. Мы идем по тропинке между двумя кирпичными зданиями. к парковке и видавшему виду двухдверному автомобилю. Цвет этого транспортного средства преимущественно красный, но с лоскутами других красок. Леди, ваша колесница, с поклоном объявляет Джас. Я пробую повернуть ручку, но из этого ничего не получается. Дай-ка мне, тут есть одна хитрость. Он берётся за ручку, опирается ногой в подножку и с силой дёргает Эмми садится впереди, и я забираюсь на заднее сиденье. А где ремень безопасности? Нет, был до да порвался. Ты просто держись крепче. Хороший совет. Джаз со скрипом и лязгом мчится по дороге и резко тормозит на углу. Меня бросает вперёд на спинку кресла, в котором сидит Эмми. Хрипит коробка передач, машина дёргается и катится дальше. Большого опыта знакомства с автомобилями у меня нет, и я, может быть, не совсем справедливо, но автобус кажется предпочтительнее. Джаз сворачивает с шоссе на петляющий просёлок и останавливается перед отдельным домом в конце длинной подъездной дорожки. "Каели, задерживаться долго нельзя", говорит Эмми. "Мама выходит на работу только завтра". "Тогда по-быстрому", говорит Джаз. "Автобус мы опередим". Он снова дёргает дверцу, и мы с Эмми выбираемся из машины. Навестим моего куза, говорит Джас. Кузена переводят Эми. Он стучит в дверь и открывает её. Мак, ты здесь? Мы с Эми идём следом за ним вглубь дома. Да, возьмите вы питья сейчас, отвечает голос. Джас оборачивается, открывает буфет и достаёт несколько тёмных бутылок. Я выхожу за ними в сад. То есть я знаю, что в большинстве случаев за задней дверью находится сад, да только этот не зелёный, ни травы, ни деревьев, ни цветов, только части автомобилей. Из-под одной груды железа и вылезает маг. Джаз нас знакомит. Вот так он и мою машинку собрал, говорит Джаз, и протягивает мне бутылку без этикетки. Ты хоть раз пиво пила, спрашивает Эмми, и я замечаю, что она не пьёт. Нет. Хочешь попробовать? – спрашивает Джаз. Мак сам делает блеск. Я смотрю на Эми, она пожимает плечами и морщится, давая понять, что не такое уж это и блеск. Ладно, давай. Джаз открывает бутылку и протягивает мне. Я закидываю голову и пиво ударяет в горло. Я кашляю. Ну как оно? – спрашивает Джаз. Я кашляю. Вкус у пива горький. Я качаю головой и возвращаю бутылку. Макс смеётся. Пойло не для девочек, серьёзная штука. Но что бы он там ни говорил, обижаться на Мака невозможно. Ухмылка у него заразительная и немножко сумасшедшая, и при этом он смахивает на свои машины, как будто его самого собрали из разнородных кусочков. Руки и ноги длиннее, чем ему полагается быть. Русые волосы спутались неровными прядками, как будто он стрижет себя сам и совершенно не переживает из-за того, как выглядит, лишь бы в глаза не лезли. Нам правда некогда, говорит Эми, поглядывая на часы. А автобус вот-вот будет. А, да, Дракоша. Джаз допивает свою бутылку, потом мою и вскакивает. Мы все выходим из дома. Ты точно должен садиться за руль, тревожится Эми. Я в порядке, не надо было пить вторую, не пропадать же пиву. Давай я поведу, говорю я, а они смеются. Ты что, получила права в больнице? спрашивает с улыбкой Эмми. Нет, но можно. А почему бы и не попробовать, говорит Джаз, хотя бы здесь, на проселке. Эмми закатывает глаза, да вы уборихнулись. Но машина твоя? Джаз дергает дверцу и кивает Эмми, забирайся, садись сзади. Я устраиваюсь на водительском кресле. Джасс рядом начинает долго и занудливо объяснять передачи, сцепление, тормоз. Поворачиваю ключ зажигания. Не всё из того, что он говорит понятно, но мои руки и ноги знают, что нужно делать. Сцепление, передача, заезд задним ходом на дорогу. Не слушая протестов Эмми, аккуратно выкатываю на шоссе. У нее все получается само собой, изумленно говорит Джаз. Вот что значит отличный учитель. Дело не в нем. Я помню. Главное не задумываться и позволить рукам и ногам самим принимать решения. В них спрятана память, которой мозг не имеет никакого отношения. Я умею водить и делаю я это лучше, чем Джаз.